9.9. Черные дыры. Если бы диаметр светящейся звезды с той же плотностью, что и Земля, в 250 раз превосходил диаметр Солнца, то вследствие притяжения звезды ни один из испущенных ею лучей не смог бы дойти до нас. Следовательно, не исключено, что самые большие из светящихся тел по этой причине являются невидимыми. Пьер Лаплас. Открытие черных дыр растянулось на несколько столетий. Впервые про объекты, способные своим притяжением задержать собственные излучения, написали в конце XVIII века английский геофизик и астроном Джон Митчелл, 1724-1793 годы, и французский математик и астроном Пьер-Симон Лаплас, 1749-1827 годы. Их рассуждения опирались на законы классической механики. Скорость, с которой объект может навсегда покинуть поверхность сферического тела массы М и радиусы R, составляет v2, равную корню из 2gm, деленные на r. Если представить свет как поток частиц, вылетающих из источника со скоростью c, то они не смогут расстаться с источником, если он настолько массивен или компактен, что на его поверхности v2 больше c. Отсюда для любого объекта массы m можно вычислить минимальный радиус, r, g маленькая, при котором он еще отпускает свой свет на волю rg маленькая равен 2gm, большие, деленные на c в квадрате. Поскольку виновницы этого эффекта силы тяжести, величину r g маленькая называют гравитационным радиусом тела. При r меньше r g маленькая, тело становится своеобразной гравитационной могилой. Для Солнца масса Солнца равна 2 умноженным на 10 тридцатой степени килограмм, значение g маленькая равно 3 километрам. А для Земли… Масса Земли равна 6 умноженных на 10 в 24 степени килограмм, всего 1 сантиметр. В эпоху Лапласа смехотворный результат этого теоретического этюда не привлек внимания ученых. Скажите на милость, какая сила может сжать огромную планету до размера наперстка? Дальнейшее развитие физики оказалось совсем задвинуло в угол придуманные Мичелом и Лапласом невидимые светила. Во-первых, свет оказался не частицей, а волной. Во-вторых, Его скорость никак не хотела подчиняться простому закону сложения скоростей. В-третьих, как доказал в 1905 году Альберт Эйнштейн, 1879-1955 годы, ньютонова механика вообще не работает при скоростях, близких к скорости света. Однако после опубликования Эйнштейном в 1915 году релятивистской теории гравитации, общей теории относительности, немецкий астроном Карл Шварцшильд 1873-1916 годы нашел в 1916 году первое точное решение уравнения Эйнштейна, описывающее свойства пустого пространства вокруг точечного невращающегося тела массой М. Оказалось, что пространство вокруг тела можно условно разделить на две области. На большом расстоянии его свойства почти неотличимы от тех, которыми оперирует классическая физика, но вблизи тела пространства, точнее пространство-время, приобретает новые свойства, специфические для релятивистской теории. В частности, из внешней области можно попасть, вернее, упасть во внутреннюю, но из внутренней во внешнюю никогда. Границы между этими областями пространства служат сфера радиуса R большая g маленькая равна 2gm делённое на c маленькое в квадрате так вторично были открыты почти забыты объекты митчелла и лапласа в те годы их еще не называли черными дырами и открыто они были пока лишь на бумаге астрономов не очень заинтересовало это открытие ведь решение шваршильда является стационарным и описывает вечно существующий компактный объект при этом процесс его рождения остается за рамками теории Однако в 1939 году американский физик Роберт Оппенгеймер 1904-1967 годы и его аспирант Хартланд Снайдер рассчитали коллапс облака пыли вплоть до пересечения сферы радиусом rg маленькое. Оказалось, что вещество без давления, пыль, может образовать гравитационную могилу, хотя для внешнего наблюдателя этот процесс растянется на бесконечно большое время. Коллапсирующее облако как бы застынет, приближаясь к эр Маленькое. Это было уже третье теоретическое открытие черных дыр. Впрочем, название «черная дыра» появилось еще позже. В 1968 году его предложил американский физик Джон Уиллер. 1911-2008 годы, и оно мгновенно прижилось, заменив собой бытовавшие тогда термины «коллапсар» и «застывшая звезда». В 1960-е годы черные дыры заняли равноправное положение в ряду других предполагаемых остатков звездной эволюции, белых карликов и нейтронных звезд. В 1970-е годы было обнаружено на бумаге новое фундаментальное свойство черных дыр — их способность к испарению. Одним словом, у черных дыр уже нашлось немало интересных свойств. Осталось лишь узнать, существуют ли они в природе. Учитывая, что создание теории черных дыр заняло почти два столетия, стоит ли удивляться, что поиск реальных черных дыр в космосе тоже не сразу дал результаты. Теория эволюции звезд указывала, что черной дырой могло бы стать ядро массивной звезды после ее взрыва как сверхновой. Так, за всю историю галактики в ней могло бы образоваться около 10 восьмой степени черных дыр. Но как их обнаружить? Одиночная черная дыра проявляет себя только притяжением, которое можно заметить только на небольших расстояниях от нее, скажем, по искривлению лучей света. Рисунок 9.19. В 1960-е годы советский физик Яков Борисович Зельдович 1914-1987 годы и американский Эдвин Солпитер 1924-2008 годы высказали идею, что черные дыры могут обнаруживать себя при аккреции на них вещества соседней звезды в тесной двойной системе. В 1971 году астрономы отождествили яркий рентгеновский источник «Лебедь Х1» с неприметной 8,8 видимых звездных величин звездой HDI 226868, получившей позже обозначение V1357 «Лебедя», поскольку выяснилось, что она переменная. Дальнейшие наблюдения показали, что это двойная система, в которой виден только один компонент — голубой гигант массой 25 масс Солнца. Изучив его движение, установили, что невидимый сосед, с которым как раз и связано рентгеновское излучение, имеет массу не менее 5 масс Солнца, а, скорее всего, даже 10 масс Солнца, то есть намного превосходит верхний предел массы, вычисленный в рамках общей теории относительности для нейтронных звезд — 3 массы Солнца и белых карликов. 1,4 массы Солнца. Поэтому оптически невидимый компаньон в системе «Лебедь-Х1» стал первым кандидатом в черные дыры. Сегодня подобных кандидатов известно уже более двух десятков. И «Лебедь-Х1» переместился в этом списке по своей надежности с первого места на одно из последних. Сейчас большинство астрономов считают, что черные дыры уже открыты, но некоторые сомнения все же остаются. Поэтому и Нобелевская премия за открытие черных дыр пока не присуждена. Чрезвычайно интересно было бы открыть двойную систему черная дыра плюс радиопульсар. Эволюционное моделирование тесных двойных систем показывает, что в ближайшие годы вполне вероятно обнаружить такую редкую пару. По наблюдениям пульсара, в те моменты, когда его излучение проходит вблизи черной дыры, можно было бы заметить влияние сильного гравитационного поля черной дыры и ее вращения, и таким образом получить новые серьезные аргументы в пользу существования черных дыр. Кроме двойных звезд с жестким рентгеновским излучением, астрономы подозревают участие черных дыр еще в одном удивительном природном феномене — активности ядер галактик. В данном случае речь идет о так называемых сверхмассивных черных дырах в миллионы и миллиарды масс Солнца. Такие монстры способны не просто обдирать оболочку звезды-соседа, а буквально разрывать и заглатывать целые звезды. Хотя наша галактика не относится к особенно активным, но черная дыра с массой около 3 умноженных на 10 в 6 степени масс Солнца есть и в ее центре. Это, пожалуй, самая достоверная сверхмассивная черная дыра. Мы наблюдаем обращение вокруг нее массивных молодых звезд. Ближайшая к ней звезда с момента ее открытия уже завершила орбитальный оборот. Рисунок 9.20. Как известно, галактики нередко сталкиваются и сливаются друг с другом. Когда это происходит с галактиками, несущими в своих ядрах массивные черные дыры, обе дыры довольно скоро оказываются в центре конгломерата и образуют двойную систему. Вы только представьте себе чудовищную систему из двух сверхмассивных черных дыр, на которые происходит акреция облаков межзвездного газа и звезд галактического ядра. Это достойное зрелище для астрономов и поэтов.